Глава тридцать четвертая Луарский поход как бы открыл дорогу в Реймс. Теперь уже не было достаточных причин, чтобы откладывать коронацию. Коронация довершила бы то дело, которое было возложено на Жанну самим небом. А затем она навсегда отказалась бы от войны, умчалась бы домой к своей матери. К своим стадам овец, и на всю жизнь осталась бы у домашнего очага в обители счастья. Об этом она мечтала. Не зная минуты покоя, она нетерпеливо ждала, когда же сбудутся ее грезы. Она так всецело отдалась этому настроению, что я начал сомневаться в ее дважды повторенном пророчестве, об ожидающей ее преждевременной смерти. и конечно Почувствовав эти сомнения, я с радостью за них ухватился и предоставил им полную свободу. Король боялся двинуться в Римс, потому что дорога была усеяна английскими укреплениями, как верстовыми столбами. Жанна относилась к этим крепостям пренебрежительно, считая, что теперь, при изменившихся условиях, когда англичане утратили всякую самоуверенность, Опасаться решительно нечего. И она была права. Поход в римс оказался подобен праздничной поездке. Жанна не взяла с собой даже пушек, ибо была слишком уверена, что их не пришлось бы пустить в дело. из жана мы выступили в количестве двенадцати тысяч. Это было двадцать девятое июня. Дева ехала рядом с королем. По другую сторону короля сопровождал герцог Алансонский. За герцогом следовали три других принца крови. За ними ехали бастард Орлеанский, маршал де Бусак и адмирал Франции, затем Лагир, Сентрайль, Тремуэль и длинная вереница рыцарей и дворян. Мы остановились на три дня перед Оксером, горожане снабдили наше войско припасами. И к королю явилась депутация, но мы не вошли в сам город. Сен-Флорентен открыл королю свои ворота. Четвертого июля мы прибыли в Сен-Фаль, а по ту сторону раскинулся перед нами Труа, город, наполнявший жгучим любопытством нас, молодежь, ибо мы помнили, как семь лет назад на пастбищах Дом-Реми явился к нам подсолнечник с черным флагом. И принес позорную весть о заключенном в Труа договоре, который предавал Францию во власть англичан и отдавал замуж за озенкурского мясника дочь нашего королевского дома. Конечно, бедный город не был виноват. Тем не менее воспоминания о прошлом разожгло нашу досаду, и мы надеялись, что здесь произойдут какие-нибудь столкновения. Нам страстно хотелось пойти на город приступом и сжечь его дотла. Там был сильный гарнизон, состоявший из английских и бургундских солдат. Кроме того, они ждали подкреплений из Парижа. До наступления вечера мы расположились лагерем против городских ворот, и, устроенная неприятелем вылазка, доставила нам кое-какую работу. Жанна предложила городу Труа сдаться. Комендант, видя, что у нее нет артиллерии, осмеял ее требования и прислал ей грубо оскорбительный ответ. Пять дней продолжались совещания и переговоры. Никакого решения. Король готов был повернуть назад и махнуть рукой. Он боялся идти дальше, оставив позади себя столь сильную крепость. Но тут заговорил Лагир, и его слова наделили щелчком некоторых советников его величества. Орлеанская дева предприняла этот поход по собственному побуждению, и мне думается, что в этом деле надо прислушиваться только к ее мнению, а не к словам других лиц, хотя бы и самых высокопоставленных и знатных. Это было сказано мудро и справедливо. И вот король послал за девой и спросил ее, каковы, по ее разумению, виды на будущее. Она ответила без малейшего оттенка сомнения или нерешимости в голосе. Через три дня город будет нашим. Тут нарядный канцлер вставил свое словечко. Имеем мы в этом уверенность, мы бы готовы прождать здесь хоть шесть дней. Шесть дней. Отлично, во имя господа, сударь мой, завтра же мы вступим в ворота. Затем она села на коня и поскакала вдоль рядов, восклицая, — готовьтесь, за работу, друзья, за работу, на рассвете пойдем на приступ. В эту ночь она трудилась без устали, не щадя своих рук, как простой солдат. Она приказала забросать ров фашинами, связками хвороста, чтобы образовать подобие моста, и в этой тяжелой работе она приняла участие наравне с мужчинами. На рассвете она заняла место во главе войска, идущего на приступ, и рога затрубили атаку. В то же мгновение на городской стене затрепетал под дуновение ветра флаг перемирия. И Труа сдался без выстрела. На следующий день король, имея рядом с собой Жанну и сопровождаемый паладином, который нес знамя, торжественно вступил в город во главе своей армии. И армия эта была превосходна, ибо она с каждым днем разрасталась все больше и больше. Но вот случилось нечто странное.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 Но вот, увлекшись своей безумной пляской, освобожденный узник подпрыгнул слишком близко к остановившейся веренице, и второй бургундец проворно всадил нож ему в шею. С предсмертным криком он полетел на назем, и ярко-алая струя крови брызнула вверх на целых десять футов, сверкнув точно луч света, и враги, и друзья...